ради удешевления расходов на тару из дорогой фанеры, либо не дают положительных результатов, либо ведут к ухудшению кондиции чая. К примеру, чай остро реагирует на замену деревянной упаковки, пластмассовой, поролоновой, полиэтиленовой, в которой он быстро задыхается, усиливает свою влажность, гниет или полностью утрачивает аромат, воспринимая запахи пленки. В то же время он прекрасно переносит полную герметизацию в фарфоровой, стеклянной посуде, где, казалось бы, также нечем дышать, и в пищевой фольге, то есть в материалах, не вступающих с ним во взаимодействие. По-видимому, лучше всего создавать для чая такие материалы, которые были бы двухслойными, внешней пластмассовой, а внутренней стеклянной, например, покрытой стекловолокном. Большинство наших отечественных чаев, как правило, доходит до потребителя через 7-8 месяцев после выпуска с чайных фабрик. При правильном хранении такой срок совершенно незначителен. Но при нарушении условий хранения этого срока бывает вполне достаточно, чтобы чай в значительной степени утратил свои качества. Специалисты-чаеведы проверкой установили, что нередки случаи, когда превосходный по сортности чай взятый из торговой сети, оказывается совершенно не соответствующим по качеству той оценки, которую он получил при выпуске с чайной фабрики. Например, влажность чая, который хранится в условиях неспециализированного бакалейного магазина, уже после 136 дней повышается почти до 10%, в результате чего экстрактивность и терпкость чая резко уменьшаются. Кроме того, в таких условиях чай может потерять свой запах и воспринять посторонний. Если процент влажности можно установить своевременно и довольно легко с помощью приборов, то проникновение в чай чужеродного запаха устанавливается, к сожалению, уже тогда, когда бывает слишком поздно, после заварки, в момент чаепития. Вот почему лучше всего покупать чай в специализированных чайных или кондитерских магазинах а также в чайных отделах крупных продовольственных магазинов, где имеется полная гарантия, что чай не хранится в одном помещении с мылом, сыром, мясными и рыбными изделиями. В домашних условиях лучше всего хранить чай вне кухни или же выделять ему на кухне особое, изолированное от остальных продуктов место. Ни в коем случае нельзя открывать чай во время чистки овощей, особенно чеснока и лука, свежего мяса, свежей соленой и копченой рыбы, а также не следует брать банку с чаем руками, на которых остались хотя бы следы запаха туалетного мыла, табака и духов, не говоря уже о ваксе, бензине и нефтепродуктах. Все эти запахи убийственно действуют на чай, безвозвратно уничтожают его аромат, Необходимо подчеркнуть, что такой показатель качества чая, как аромат, является не только эстетическим показателем, но и существенно важным элементом, по наличию которого устанавливается степень полезности чая как пищевого продукта. Поэтому тщательное предохранение чая от посторонних запахов является вовсе не снобизмом, как иногда неверно думают, а элементарным санитарным требованием, сходным по характеру с смытьем рук перед едой. Но даже при хранении чая в изолированном помещении, в домашних фарфоровых или стеклянных чайниках, контакт чая с воздухом практически весьма велик, так как мы открываем чайницы по нескольку раз в день. Поэтому для достижения большей сохранности чая целесообразно хранить ежедневно расходуемый чай небольшими порциями в небольших по размеру чайницах. Дело в том, что чем больше расстояние между крышкой, пробкой чайницы и чаем, тем скорее портится чай. Таким образом, чай, находящийся в маленькой по объему чайнице на 50 граммов, не только будет контактировать с воздухом меньшее число раз, чем крупная порция чая в большой чайнице, скажем, на 500 грамм, но и количество входящего в маленькую чайницу воздуха будет при каждом открывании в десятки раз меньше. Итак, теперь мы знаем второе непременное условие успешного заваривания. Наличие не вообще какого-либо чая,